ПОБЕДА ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЯ Некий человек лишил своих не совсем безупречных детей наследства, а завещал все имущество свое Йонатану бен Узиэлю. Как же поступил Йонатан? Треть имущество продал, треть пожертвовал на богоугодные дела, и треть возвратил наследникам. Узнал об этом Шаммай и восстал с негодованием против Йонатана за возвращение наследникам части имущества. — Шамай сказал ему в ответ Йонатан, — если ты считаешь себя вправе отобрать то, что продано мною и то, что посвящено мною Богу, Тогда отбери, пожалуй, и то, что возвращено мною бедным наследникам. А если ты первого не можешь сделать, то ты и последнего сделать не вправе. И Шамай мог только сказать. — Смело, — ответил мне бенузель, смело, — ответил, — но победил меня.